Глава 4. Дерзость хана Нахоя Все участники Великого Совета с веселыми улыбками переглянулись, орду засопел и развел руками. «Она моя и уже не моя. Ее у меня похитили, или, может быть, она сама убежала. Но только как я узнал, она теперь скрывается у твоего, Сайнхана, любимца, молодого Буяна Нахоя, беспутного сына, почтенных родителей» раздались удивленные голоса. Как? Достойного Татархана, сын Буян и Сарванет? Да может ли это быть? Вы это не знаете, потому что он в последнее время почти целый год юный хан Нахой кочевал в степи охотясь на сайгаков, лисиц и волков. А недавно его отец, когда прошел слух о предстоящем походе, вызвал сына домой, сюда, в нашу ставку. В этом походе должен участвовать каждый чингисид, Поэтому отец надеялся, что в походе Нахой хой остепенится и покажет себя доблестным воином. И что же? Здесь в ставке он снова буянит, никому не дает покоя. затевает драки, устраивает попойки. На своем вороном коне с дутаром в руках он подъезжает пьяный к юртам разных достойных ханов и поет песни, прославляющих жен и наложниц. Дзэдзе воскликнул сидящий у покачивая головой. Полумные женщины, услышав песню нахоя, как зачарованные выходят к нему, а он их хватает, перекидывает поперек седла и вскачь увозит в свое становище. Говорят, что там у него уже образовался целый гарем из похищенных жен, и первой была Заребен Ханум, подаренная тобой новогородскому послу. — А первой распутницы в этом гареме, твоя греческая царевна? — равнодушно спросил Батухан. Почему же ты не зарубил, и ее и хана находят? Ордо обратился к китаянке Илахе, сидевшей у ног, молчаливой Юлдускату. — Почтенная китаянка, не можешь ли ты мне уступить пару подушек? Мне трудно сидеть на этом ханском священном троне. Илахе бесшумно принесла и положила ковровые подушки, на которых Ордо удобно уселся и продолжал. — Да, я не зарубил нахоя, моя вина. Наоборот, я обнял его, когда он через день прискакал ко мне, как безумный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 то охотно дарю ему эту ядовитую змею, колючую фалангу, неукротимую дочь Скорпиона. Я пожелал им обоим всяких утех. Так мы вместе, обнявшись, просидели долго до утра. Я подливал ему вина, радуясь, что благополучно мог избавиться от этой, всегда беспокойной, всем недовольной и требующей невозможного румейки. Нахой тоже был доволен, всю ночь пел песни. А все же, думаешь ли ты, что нахой...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 Ведающий весной над нашей степью. Счастливый тот удалец, который не боится Держать на ладони такого светлячка. Все она шептали. Верно, верно. прекрасно наши ночные светлячки. прекрасно наши монгольские девушки. А голос издалека продолжал. Чудесную птицу всему рук хранит в своем шатре. По прославленный бесстрашный богатур. У этой птицы глаза изумрудные. Вспыхивают, как вечерние звезды.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 Теперь я могу, наконец, отдохнуть от забот и тревог, которые мне доставляла эта беспокойная женщина из румийского царского рода. Занозы и колючки в моей юрте больше нет. Голос из темноты снова запел. Прекрасный цветок лилии хранится в золотом дворце. Сто волкодавов и тысячу воинов ее стригут. Ни один отважный сокол не проникнет в этот кружевой дворец. Но детской песня бродяги Донесется и до прекрасной белой лилии, поспевая красоту ее глаз, стройность бедер и походку пугливой лами. Задумчивое лицо Батухана осветилось загадочной улыбкой. прищурив глаза, он пристально стал вглядываться в лицо Елду с сбросил сбросила черное шелковое покрывало, вскочила и ответила ему прямым смелым взглядом в черный глаз. Ее бледное лицо, всегда кроткое и покорное, теперь пылало гневом, Она стояла напряженная, подобно натянутой струне, сжав маленькие кулачки. Спой ему ответную песню, тихо и медленно сказал батуха. Ему, такому наглецу и разбойнику, никогда. Спой, спой и призови его сюда. Настойчиво приказал батуха. Я хочу его увидеть перед собой здесь. Высокая гитаянка Илахэ склонилась к уху маленькой лдус и что-то стало настойчиво шептать. Илдус утвердительно кивнула головой и, взя дута, вышла на балкон. Она запела нежным, трогательным голосом, словно слова песни отчетливо разносились в тишине заснувшего города. «Усталый путник, гость желанный, войди спокойно в этот дом, то повидал иные страны, ты нам расскажешь обо всем». Вдруг Гилдус Хатун вскрикнула, отбежала обратно в комнату и кинулась на грудь Илахе. На балкон быстро вскарабкался юноша в харемском бархатном колпаке, опушенный лисим мехом и в полосатом каптане под поясным серебряным кушаком. Его лице очень смуглым, поражал самоуверенный взгляд блестящих черных глаз, высокий лоб и задорная улыбка. Он стремительно упал на колени от к батухану и почтительно склонился к его ногам. Батухан от неожиданности окинул назад. Все повыскакивали с мест, юноша воскликнул. «За мою дерзость прошу казнить меня, но сперва выслушай великодушный, милостливый сайнхан Я привык разъезжать, имея притороченный к седлу аркан и шелковую лестницу с крюком. Я взобрался к тебе самым прямым и скромным путем только потому, что я услышал ласковый призыв. Без таких нежных слов разве я смелился бы,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 Садись здесь, в угол и жди, и слушай, что дальше решит сделать с тобой наш любимый Сейнхан. Батухан обратился к своему воспитателю и советнику. Мудрый Субудай Богатур, я уже много раз беседовал с тобой, и вместе мы обдумывали предстоящий поход. И я знаю и помню твои советы. Другие же еще их не знают. Не скажешь ли ты что-либо важное пришедшим сюда моим верным соратникам? Субудайз говорил кратко, отрывисто, голосом хриплым, как рычание волкодава. «Мы должны вспомнить заветы и походы единственного, по ним учиться. Вспомним, что объявленные им. Вторжение в Китай нашим степным ханам оказалось сперва безумием. Царство Циньи имело тогда народ в 333 раза более многочисленный, чем монголы всех родов и племен нашей степи.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 Так будет и теперь. Сколько впереди урусов, румийцев, мадьяр, кипчаков, латынцев, франков и других племен. Даже Вечно синий Небо сразу этого не скажет. Но мы должны помнить и не забывать строгий завет священного правителя. И мы победим. Столицы вечерних стран будут опрокидываться, как наши войлочные юрты во время урагана. Наш ураган должен быть внезапным и неотразимым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 он похрюкивал, как кабан, когда он спит. — Скажи нам еще что-нибудь, наш почтенный учитель! — обратился к нему ханарду. Орду. Субудай ткнул пальцем в сторону сидевшего, с покорным видом нахоя. — Твоего племянника назначь тысячникам в отряде самых буйных. Там он либо сейчас же сломает себе шею, сцепившись таким же, как он с смельчаком, либо заставит его покориться. Но думаю, что через год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 Сейчас возвращайся через эту дверь в свою юрту. Тебе придет Тургаут и объявит мою волю. Разрешаем удалиться. Нахой подхватил красную шелковую лестницу и, пятясь мелкими шажками, вышел из зала Великого Совета.